Глава третья. «Печать зла?» — повторила Барбара м о р р е л Жорж Антуан Рига качнулся на стуле, сдерживая смех. «Вот именно. Не зря же я сказал вам, что она — странная женщина». Мисс Барбара Моррелл слушала рассказ очень внимательно, хотя с чуть насмешливым выражением лица. Раз или два она оборачивалась к Майлзу, словно желая что-то сказать. Теперь она пытливо глядела на профессора Рига, который взял свою полупотухшую сигару с края пепельницы, с наслаждением затянулся и снова положил в пепельницу. — Мне думается... — голос б а р б а р неожиданно зазвучал дисконтом. — Мне думается, нам надо попросить у вас разъяснений. Что значит странное? Такая милая особа. Или она была опасна тем, что сводила мужчин с ума? — О, нет! — напыщенно произнес профессор Рига и снова усмехнулся. — Впрочем, я признаю... поспешил он добавить, что многие вполне могли потерять голову. Посмотрите на фотографию. Но речь не о том. Тогда чем же она опасна? Упрямо переспросила Барбара м о р р л уставившись на него своими серыми глазами, в которых светилось легкое раздражение. Ее следующий вопрос прозвучал вызовом. Вы хотите сказать, что она преступница? Нет, нет и нет, мадемуазель. — Значит, авантюристка? Барбара хлопнула ладонью по краю стола. «Своего рода возмутительница спокойствия?» — почти вскричала она. «Фурия, сплетница, интриганка, да?» «Доложу вам, что к Фейсеттон эти эпитеты неприменимы», — заявил профессор Рига. «Простите меня, но я, старый циник, назвал бы ее простодушной искусительницей и обольстительной пуританкой». «Что же тогда остается?» «Остается, моя дорогая. Найти ответ, во-первых, на вопрос...» кто и зачем распускал о ней грязные слухи в Шартрезе и его окрестностях, во-вторых, почему наш сдержанный и благовоспитанный Говард Брук, ее будущий свекор, громогласно поносил ее в таком публичном месте, как Леонский кредитный банк. Барбара чуть слышно хмыкнула, что могло выражать и сомнение, и презрение, которое она либо продемонстрировала откровенно, либо, напротив, выразила невольно. Профессор Рига растерянно заморгал. «Вы мне не верите, мадемуазель?» «Почему же? Отнюдь!» Краска залила ее щеки. «Откуда мне знать?» «А вы, мистер х е м м о н д вы тоже ничего не скажете?» «Тоже», — ответил рассеянный Майлз. «Я... Разглядывали фотографию, да?» «Совершенно верно. Разглядывал фотографию». Профессор Рига был в полном восторге. «Вы околдованы, да?» — Действительно околдован, — улыбнулся Майлз, потеряв лоб. — Невероятные глаза. — И такой поворот головы? — Проклятый фотограф. м а й л с х е м м о н д был измотан недавно п р и н е с е н н о й долгой болезнью. Он искал покоя, мечтал засесть в Нью-Форресте за свои старинные книги, поручив сестре вести хозяйство, пока она не обвенчается. Он вовсе не желал распалять воображение чужими портретами и забивать голову посторонними вещами. Тем не менее он сидел и так пристально глядел на фотографию, что ее легкие краски, казалось, то таяли, бледнели в мерцающем свете свечей, то снова вспыхивали, оживая. А профессор Рига продолжал. «Слухи, касавшиеся Фейсеттон...» «Какие слухи?» — резко перебил Барбара. Профессор Рига, не нарушая хода своих мыслей, оставил вопрос без внимания. «До меня не доходили». Я, слепой филин и старый глухарь, долго ничего не знал. Гарри Брук и Фейсеттон должны были пожениться в середине июля. А теперь я расскажу вам о том, что произошло 12 августа. В тот день, который, по-моему, ничем не отличался от остальных, я писал критическую статью для журнала а r e v i e de du Monde». Все утро провел я в своем уютном номере за столом, как и почти всю предыдущую неделю, А после завтрака отправился на Плаз-де-Зепар, постричься, откуда я собирался зайти в Лионский кредит, взять деньги. Было очень жарко, с утра тяжелые тучи застилали небо, иногда прогромыхивал гром и принимался капать дождик, но гроза, которая разрядила бы атмосферу и ослабила жару, все еще не собралась силами. Итак, я направился в кредитный банк. Первым, с кем я столкнулся у дверей, был Говард Брук. — Странно? — Да, довольно странно, ибо я представлял себе, что он в это время сидит у себя в конторе, как всякий деловой человек. Брук бросил на меня косой взгляд. На нем был плащ и фетровая шляпа. На левой руке висела трость с изогнутой ручкой, а в правой он держал старый кожаный портфель. Мне показалось, что в его голубые глаза попали капли дождя. Они были влажными и блестящими, а рот плотно сжат. — Дорогой Брук, — сказал я и пожал ему левую руку. В ответ он только пальцами шевельнул. — Дорогой Брук, — повторил я, — как ваши домашние, как здоровье вашей милейшей супруги и Гарри и ф е й с е т е н ф е й с е т н переспросил он. — Будь она проклята, эта подлая тварь, Фейсеттен. О — О! Он произнес эти слова по-английски, очень громко, и несколько посетителей банка обернулись. добрый джентмен л ь слегка смутился но был чем-то так озабочен что не обратил на них особого внимания он отвел меня в сторону чтобы никто нас не слышал открыл портфель и показал мне содержимое я увидел четыре тонкие пачки английских банкнот в к а ж д о й было 25 билетов по 20 фунтов стерлингов и того тысячи фунтов эти купюры привезли для меня из парижа его руки дрожали думаю вы знаете что английские деньги весьма привлекательны Если Гарри не захочет отказаться от этой женщины, я просто-напросто заплачу ей, чтобы она уехала. А теперь простите меня. Он выпрямился, защелкнул портфель и вышел из банка, не произнеся больше ни слова. Друзья мои, известно ли вам, что ощущает человек, получивший удар под ложечку? В глазах мутится, желудок подступает к горлу и чувствует себя резиновой игрушкой, на которую наступили сапогом. Именно таковы были мои ощущения. Я даже забыл заполнить чек. Я обо всем забыл. Еле добрел в отель по скользким булыжникам мостовых, сесть за стол и писать я не мог. Примерно через полчаса в три с четвертью зазвонил телефон. Я догадывался, с чем мог быть связан звонок, но звонил не тот, о а ком я подумал. Звонила мама Брук, мадам Джорджия Брук, которая сказала, «Ради бога, профессор Рига, приезжайте немедленно». «На сей раз, друзья мои...» Я был не только ошеломлен, я, признаюсь, по-настоящему испугался. Я уселся в свой форт и поехал так быстро, как только дозволяла погода, лихо, хотя и не лучшим образом крутя руль. Когда я подкатил к дому, барыгар казался вымершим. Я окликнул хозяев в прихожей на нижнем этаже, но никто не ответил. Тогда я вошел в комнату. «Мама Брук...» сидела, выпрямившись на диване и героически сдерживала слезы, нервно комкая в руках мокрый платок. — Мадам, — спросил я, — что происходит? Что происходит между вашим замечательным супругом и м а д м у а з е л ь Сеттен? И она стала изливать мне свои горести, благо никого другого рядом не было. — Я не знаю, — говорила она, — по всей видимости, искренне. Говард ничего мне не рассказывает. Гарри говорит, что все это ерунда, но, тем не менее, тоже ничего не объясняет. Я ничего не могу понять. Два дня назад... Два дня назад имел место скандальный и необъяснимый случай. Близ Барегара, у большой дороги на Лиман, жил крестьянин по имени Жюль Фризнак, который поставлял им яйца и овощи. У Фризнака было двое детей, дочь 17 лет и сын 16. с которыми Фейс Сеттон дружила, и вся семья Фризнака очень ее любила. Но вот два дня назад Фейс Сеттон встретилась с Джулем Фризнаком, который ехал на своей повозке по дороге, окаймленной высокими тополями. Фризнак соскочил с повозки, а лицо его было перекошено от ярости, и стал так орать и так ее оскорблять, что она закрыла лицо руками. Эта сцена разыгралась на глазах у Алисы, служанки мамы Брук. Стояла она довольно далеко и всех слов не разобрала, но голос крестьянина, хриплый от злости, казался ей диким ревом. Когда Фейсеттен бросилась бежать, Жюль ф р и з н а к схватил камень и швырнул ей вдогонку. Хорошенькая история, а? Вот что поведала мне мама Брук, сидя на диване и беспомощно разводя руками. А сейчас, — добавила она, — Говард пошел к башне, к башне Генриха IV, чтобы там встретиться с бедной феей. Профессор Лига, вы должны нам помочь, вы должны что-нибудь сделать. Но, мадам... Что же я могу сделать? — Я не знаю, — ответила она, — но произойдет что-то страшное, и я это чувствую. Позже мне стало известно, что Брук вернулся из банка в три часа с полным денег портфелем и сообщил жене, что решил дать расчет ф е й с е т т о н и для этого условился встретиться с ней в башне в 4 часа. Потом он спросил маму Брук, где Гарри, так как хотел, чтобы тот присутствовал при их свидании. Она ответила, что Гарри наверху в своей комнате пишет письмо, и отец отправился туда. Сына он там не нашел, потому что тот чинил мотор в гараже и быстро спустился вниз. «Он выглядел таким озабоченным, даже постаревшим», — сказала мама Брук, — «с трудом передвигал ноги, как больной». Так обстояли дела, когда папа Брук вышел из дома и направился к башне. Минут через пять Гарри вернулся из гаража и спросил, где отец. Взволнованная мама Брук ответила, с минуту поколебавшись, Гарри с неохотой направился к дверям, намереваясь тоже идти к башне Генриха IV. Фейс Сеттон все это время нигде не было видно. — Профессор Рига, — стала уговаривать меня мадам Брук, — вы тоже должны пойти туда и что-нибудь предпринять. Вы наш единственный друг здесь. Прошу вас, ступайте. Только этого не хватало мне, старому пню. — А? Кошмар! Тем не менее, я отправился. Когда я закрывал за собой дверь, прогремел гром. но дождь еще не разошелся. Я побрел на север вдоль берега реки к каменному мосту. По нему я перешел на восточный берег. Здесь, немного выше по течению, стояла эта массивная высокая башня. Она выглядит такой заброшенной и одинокой, когда видишь ее вблизи, среди почерневших от времени поросших травой каменных глыб остатков древней крепости. Вход в башню, невысокая арка, расположен в ее восточной части, то есть не со стороны реки, а со стороны открытого поля и чуть правее — Буковой рощи. Когда я был уже у башни, небо совсем потемнело, и порывы ветра усилились. Стоя в дверях, на меня смотрела Фейсеттон в легком шелковом платье, в резиновых туфельках на босу ногу, с купальным костюмом, полотенцем и купальной шапочкой в руках. Она дышала тяжело и медленно, но, видно, еще не успела искупаться в реке, так как концы ее роскошных бронзовых волос — не были ни примяты, ни влажны. — Мадмуазель, — обратился я к ней, чувствуя себя не совсем в своей тарелке от возложенной на меня миссии. Я ищу Гарри Брука и его отца. Не менее двух минут, показавшихся мне вечностью, она молчала. — Они там, наверху, — сказала она, на крыше башни. Вдруг ее глаза округлились, клянусь, будто снова увидели что-то страшное. Кажется, они очень ссорятся. Я не хочу вмешиваться, простите. Но, м а д м у а з е л ь пожалуйста, извините. И скользнув в сторону, быстро пошла прочь. Несколько крупных капель дождя упали на высокую траву, гнувшуюся под ветром. Я сунул голову в дверной проем. Как я вам говорил, эта башня представляла собой всего-навсего каменный остов, в котором по окружности стены поднималась каменная винтовая лестница к квадратному отверстию, выходившему на круглую плоскую крышу. Внутри пахло сыростью и затхлостью, и было так пусто, так голо, как голы ваши ладони. Впрочем, на земляном полу стояли две скамьи и сломанное кресло. Длинные узкие окна довольно хорошо освещали помещение, несмотря на черные грозовые тучи, затянувшие небо. Сверху доносились гневные голоса, но слов я не различал. Тогда я изо всех сил крикнул, и в ответ на мой голос, гулко прозвучавший в этом каменном кувшине, Спорщики вдруг умолкли. Я стал взбираться по винтовой лестнице, задача не из легких для того, кто страдает головокружением и одышкой, и, наконец, вылез на крышу через квадратное окошко. На круглой каменной площадке, окруженной высоким парапетом, стояли лицом к лицу Гарри Брук и его отец. п о ж и л о й джентльмен был в плаще и фетровой шляпе, его тонкие губы были крепко и упрямо сжаты. Сын, видимо, о чем-то его просил. Гарри был без шляпы и без пальто. Его куртка промокла, шейный платок развивался на ветру. Оба были бледны и крайне возбуждены, но, кажется, немного приутихли, увидев, что это я. Именно я прервал их перепалку. — Я хотел, мистер, — начал Гарри. — В последний раз говорю, — устало продолжал Брук ледяным тоном. — Не мешай мне решить это дело по моему усмотрению. Он обернулся ко мне. — Профессор Риго! — Дорогой друг! у в и д и т е отсюда моего сына, мне надо уладить одно дело. Куда я должен его у в е с т и Куда хотите, отрезал Брук и отвернулся. Было без десяти минут четыре, как я мог установить, взглянув украдкой на часы. Брук должен был встретиться с ф е й с е т т о н ровно в четыре и намерен был ее ждать. Гарри был явно, это бросалось в глаза, подавлен и растерян. О том, что я только что встретил Фейс Сеттен, я не сказал ни слова, желая погасить пожар, а не подливать масло в огонь. Гарри последовал за мной. Теперь я хотел бы очень четко нарисовать вам картину, которую мы увидели, когда стали спускаться. Мистер Брукс т о я л прислонившись спиной к парапету. По о д н о й его руку, тоже прислоненная к парапету, стояла его увесистая светлая трость. По другую — набитый портфель. Зубчатый парапет, высотой мне почти по грудь, из красного выщербленного кирпича, испечренный автографами числавных туристов, окружал всю верхнюю часть башни. Понятно? Хорошо. Мы с Гарри сошли вниз, и я повел его через лужок к густым каштанам ближнего леса, тянувшегося на восток и на север, ибо ливень, наконец, хлынул, а другого укрытия вблизи не было. Под шелестящими от дождя кронами почти полном мраке я не мог сдержаться, любопытство точило мне душу. Я стал просить Гарри, как его друг и в какой-то мере, как его покровитель, чтобы он объяснил мне, что означают эти инсинуации в отношении ф е й с е т т е Сначала он даже слушать не хотел. Этот видный, но еще не сформировавшийся молодой человек только отмахивался, пожимал плечами д да о приговаривал, что все это, мол, слишком курьезно, чтобы принимать всерьез. — Гарри, — сказал я ему, — Гарри. Мы с вами много говорили о французской литературе, о преступлениях и оккультных науках. Я изучил многообразные сферы человеческого опыта и говорю вам, что самые большие неприятности в этом мире доставляют именно курьезные вещи, о которых предпочитают помалкивать. Он сверкнул на меня глазами и угрюмо потупился. Вы ведь слышали, он помедлил, слышали, что говорят про Жюля Фрезнака, торговца овощами. — Ваша мать называла мне это имя, — ответил я, — но мне неизвестно, что стряслось с Жюлем Фризнаком. — Так вот, у Жюля Фризнака есть шестнадцатилетний сын. — И что же? — Но в этот самый момент из чащи леса, заслонявшего башню, донесся крик ребенка. Страшный крик. — У меня, скажу я вам, волосы дыбом стали. Капля дождя, упавшая сквозь листву мне на лысину, заставила меня вздрогнуть. Ведь мне только что пришла мысль, что опасность никому не грозит, ибо Говард Брук, Гарри Брук и ф е й с е т т о н данную минуту находятся в разных местах, и ничего плохого друг друга сделать не могут, и, не дай бог, им скоро свидеться. Но теперь... Крик донесся с башни. Мы с Гарри выбрались из леса и наискосок через лук поспешили к ней. У берега, за поворотом реки, мы неожиданно увидели толпу людей. Подойдя ближе, мы узнали, что произошло. Здесь, на опушке леса, примерно полчаса назад появилось семейство Ламбер, чтобы на лоне природы устроить небольшой пикник, в кругу домочадца. Кроме главы семейства с женой, там были их племянницы, их невестка и четверо детей в возрасте от 9 до 14 лет. к а к и с т ы и французские туристы, они не испугались переменчивой погоды и отправились за город. Конечно, земля, где им захотелось насладиться природой, была частной, Но частная собственность во Франции не столь с в я щ е н н о как в Англии. Они, правда, слышали, что Брук не жалует незваных гостей, но, увидев, что башню покинула сначала Фейсеттен, а потом и мы с Гарри, решили расположиться в прелестном месте у речки. Дети резвились на лужке рядом с башней, а мсье и мадам Ламбер под каштаном распаковывали корзину с провизией. Двое младших детей побежали обследовать башню. Когда мы с Гарри шли из лесу, Я еще не успел заметить девочку в дверях башни, которая указывала рукой наверх и продолжала кричать пронзительно и отчаянно. «Папа! Папа! Папа! Там человек, весь в крови!» Именно эти слова она выкрикивала. Я не слышал и не видел, что говорили и делали остальные в ту минуту, но почему-то вспомнил, что дети замерли, глядя на родителей, а бело-голубой мяч медленно катился по откосу к реке. Почти бегом я бросился к башне, и стал карабкаться вверх по головокружительной лестнице. Пока я лез, мне вдруг пришла в голову дикая, неуместная и никчемная мысль. Можно ли было приглашать сюда, на эту верхотуру, подмазель Фейсеттен с с ее-то больным сердцем? Когда я выбрался на крышу, дул сильный ветер. В центре площадки, лицом вниз, лежал брук. Он был еще жив, еще хрипел. На спине по плащу р а с п о л з л о с ь мокрое пятно, не от дождя. а от крови. В центре пятна на плаще виднелся разрез дюйма с два, там, где его ударили острым предметом, как раз под левой лопаткой. Я еще не сказал вам, что палка, с которой он не расставался, была своего рода оружием, разъемной тростью стилетом. Теперь рядом с ним лежали обе ее части. Рукоятка с длинным и острым окровавленным клинком валялась возле его левой ноги. Другая, полая часть, служившие н о ж н ы м и откатилась почти к парапету. Но портфель с двумя т ы с я ч м и фунтов стерлингов исчез. Я видел все это как в тумане, а внизу горланило семейство ламберов. Было четыре часа шесть минут. Я заметил время отнюдь не из желания следовать правилам сыска. Мне очень хотелось знать, явилась ли Фейсеттен на свидание. Я подошел к Бруку и приподнял его, даже посадил. он мне чуть улыбнулся, приоткрыл рот, но произнес только «не повезло». Стараясь не наступить на пятна крови, Гарри приблизился к нам, хотя помощи от него не было никакой. Он спросил «папа, кто это сделал?» Но бедняга уже не мог вымолвить ни слова. Спустя несколько минут он умер на руках своего сына, цепляясь за него, как ребенок. Профессор Рига прервал рассказ, и, словно чувствуя себя в чем-то виноватым, опустил голову, уперся взглядом в стол и бессильно положил на скатерть руки. После довольно продолжительного умолчания он расправил плечи, встряхнулся и произнес подчеркнуто торжественным тоном. — Пожалуйста, обратите особое внимание на то, что я вам сейчас скажу. Мы знаем, что Говард Брук не был ранен и находился в добром здравии, когда я оставил его одного на башне без десяти четыре. Следовательно, человек, его убивший, должен был подняться к нему на башню. Этот человек должен был обнажить клинок и вонзить его в жертву, когда Брук повернулся к нему спиной. Надо добавить, что полиция обнаружила в одном месте на парапете со стороны реки что-то вроде небольшого пролома. Не хватало двух кирпичей, как будто кто-то хватался за парапет. И всё это должно было произойти между 4:00 и 10 минутами и 4:00 и 5 минутами. когда дети нашли умирающего. «Хорошо. Прекрасно. Время установлено». Профессор Рига рывком придвинул свой стул к столу. «Собственно говоря, и еще кое-что установлено», — сказал он. «То, что в течение этого времени, этих 15 минут, ни одного живого существа рядом с убитым не было».